Как видите, конфликт многослойен. Если вы просто подойдете к ребенку и скажете «Хватит!», отнимите книгу и погасите свет, вы мало чего добьетесь. Такой авторитарный шаг приведет к новым конфликтам. Попробуйте по-иному разрешить возникшие противоречия. Подойдите к ребенку и скажите «Это должна быть очень интересная книга». В редких случаях ребенок может не ответить. Когда ребенок испытывает удовольствие от чего-либо, он, как правило, стремится к тому, чтобы поделиться с кем-нибудь своей радостью. Он скорее ответит так, очень интересное, подогрейте его интерес удивленной репликой, надо же. Таким образом вы разделили детский интерес к книге и отвлекли, переключили его чувства на несколько иные объекты размышления, оценку. И когда вы задаете новый вопрос, наверное, на самом интересном месте остановился, или «А что она вся такая захватывающая?», он начинает с вами разговаривать. И этот контакт служит тем основанием, что ребенок может сам принять подсказанное вами решение – отложить чтение до завтрашнего дня. В данном случае вы предотвратили назревание конфликта. Утро – самое сложное и трудное для ребенка время. Для каждого оно разное. Один ребенок просыпается с удовольствием, и расставание со сном происходит мгновенно. Другой долгое время не может очнуться, перейти из одного состояния в другое. Одному легко делать зарядку, для другого на тяжкое бремя. Но зато бывает и так, что этот второй оказывается через некоторое время более подготовленным для перенесения сильных и длительных напряжений, как умственных, так и физических. Важно учитывать особенности физиологического развития детей. Но еще важнее знать то общее, что присуще каждому человеку, в данном случае ребенку, в его утренние часы. Утро – всегда надежда, всегда ожидание радости. Утром ребенок требует особенного внимания. Между той избыточной теплотой, которую ребенок ощущал в сладком сне своем, и напряженным днем не должно быть резкого перепада. Весь ритм деловых утренних часов должен способствовать размеренному вхождению ребенка в атмосферу дневных забот. Завтрак в спокойной обстановке, последние сборы и проверка портфеля, одевание – Все это должно делаться без суеты, но непременно с некоторым нарастанием темпа. Иногда взрослые, общаясь между собой, вырабатывают тактику чередования ролей. Обидчик-обиженный. Кто-то проявил холодность к близкому, который хотя и не возмутился, но обиделся. И вот в течение дня идет процесс демонстрации роли обиженного. Обидчик, не зная в чем дело. Допускает один промах за другим. Потом следуют длинные выяснения отношений, прощения. Этот стиль взрослые иногда подсознательно переносят на общение с детьми. Вот, скажем, с вечера мать и дочь договорились, что дочь встанет и приготовит чай. А дочь забыла об этом. Утром вытала молоко. Мать в обиде ждет, когда же девочка вспомнит, что она не подумала о маме и так далее. «Обижается день, обижается два». Дочь бросает. что ты мам такая расстроена. Этот запрос еще больше обижает родителя, который делает для себя вывод. А почему же она такая бесчувственная? А ребенок вовсе не бесчувственный. Его ритм жизни напоминает бег. А разве можно в беге быть пристально наблюдателем? Если вы не научите ребенка останавливаться в беге, Не научите прислушиваться к чужим голосам, всматриваться в чужие глаза, чтобы уметь различать оттенки человеческих переживаний, вы не сможете воспитать отзывчивого, доброго человека. Для того, чтобы учить ребенка этому сложному и многомерному видению, надо быть мудрым, относительно спокойным и уверенным в разумности своей воспитательной тактики. Роль обиженного принижает взрослого, делает его позицию беспомощной и слабой. Свою слабость можно, конечно, когда-то обнажить ребенку, можно в чем-то ему искренне признаться в расчете на его поддержку.